Глава шестнадцатая «Ты забыла запереть клетку?» Мадам Пим Глоу взирала на меня с яростью. Ирвинга утащили обратно в темницу, и мы с начальницей остались в коридоре одни. «Простите, госпожа, я изобразила на лице неподдельное раскаяние. В последнее время он вел себя так хорошо, что я решила... «Идиотка!» Бешеный зверь есть бешеный зверь Со вздохом она принялась растирать покрасневшее горло. Мне было безразлично, уволят меня за мой проступок или нет. Оставаться на должности смотрительницы борделя я не собиралась и готова была прямо сейчас отправиться паковать чемоданы. Более того, мечтала убраться с глаз мадам как можно скорее. Арабелла, предупреждённая Тилем, уже ждала меня у чёрного хода в Шипы. Чем быстрее я передам ей украденный блокнот, тем лучше. Разговаривая с начальницей, я только теряла время. «Вы обронили!» Наклонившись, я подняла с пола фальшивую записную книжку и закрытой передала мадам Пим Глоу. Когда ее толстые пальцы коснулись обложки из коричневой кожи, сердце замерло, а сама я невольно задержала дыхание. откроет, но ну, чисто машинально. Иногда люди так делают без особой цели, просто испытывая потребность занять чем-то руки. К огромному моему облегчению, мадам даже не взглянула на блокнот, а сразу сунула его под мышку. После нападения древнего ей было не до тетради с заклинаниями. Я, наверное, пойду, ещё столько дел. А ж пальцы зудели. Так хотелось сбежать. Пока записная книжка находилась в руках мадам, а не в сейфе, мы все были в опасности. В любой момент начальница могла заглянуть в блокнот и понять, что её обманули, а могла дойти до своего кабинета и благополучно положить тетрадь в тайник, после чего забыть о ней на несколько месяцев. Проблема в том, что я не знала, как станут развиваться события. Продолжит ли нам и дальше сопутствовать удача, а значит, лучше поторопиться. Нет, Дисс, я же сказала, нам надо обсудить одну неприятную вещь. Пойдём. Разочарованная, я едва не взвыла и с тоской покосилась в конец коридора в сторону лестницы. Блокнот в кармане под баской словно увеличился в размерах. Теперь я ощущала его слишком отчётливо и боялась, что складки ткани недостаточно хорошо скрывают мой тайник. «Вам бы отдохнуть или показаться целительницей?» Я до последнего не теряла надежды сбежать, но мадам Пим Глоу разбила все эти надежды в дребезги. «Не спорь, милочка, и запомни чужие советы мне без надобности!» С обречённым вздохом пришлось последовать за владелицей борделя. «Не понимаю», — недовольно бормотала она себе под нос, двигаясь по коридору. Почему ошейник не вырубил его сразу? Как он вообще сумел на меня напасть в ошейнике-то? И так долго сопротивлялся его воздействию. Она безотчётно коснулась горла. Другие курты в первую же секунду рухнули бы на пол без чувств, а этот? Она толкнула дверь своего кабинета. Располагайся. На улице пошёл дождь, за окном шумело, тяжёлые капли барабанили по стеклу. Взмахом руки мадам Пим Глоу создала магический светильник и отправила его парить под потолком, наполняя комнату мягким оранжевым мерцанием. Из секретера она достала бутылку, оплетённую лозой Ивы, и водрузила на столешницу, рядом поставила бокал. Один. Блокнот по-прежнему был в её руках, и меня это ужасно нервировало. Положи, положи его в сейф, мысленно умоляла я, то и дело соскальзывая взглядом к злополучной тетради. Геральдина сказала, что ты больна. Слова мадам прозвучали обвинением. Никакого сочувствия, даже притворного, в её тоне не было. В голосе звенел неприкрытый упрёк, и смотрели на меня как на преступницу, словно я была виновата в своей болезни, как будто могла её предотвратить. За всеми этими тревогами я успела забыть про опухоль, растущую в моей голове. Теперь мне о ней напомнили, и по плечам пробежала зябкая дрожь. Ты знала о своём состоянии и пыталась его скрыть? Или не знала? Взгляд начальницы немного смягчился. «Что ж, тогда у меня нет к тебе претензий, но ты же понимаешь, больная работница мне не нужна. Умрёшь, и что мне делать? Это же может случиться в любой момент, и я останусь без помощницы». «Какой очаровательный эгоизм, и я даже умилилась». «Понимаю», — шепнула я и добавила мысленно. «Всё понимаю, только спрячьте эту чёртову тетрадь, наконец, в сейф». Как назло, Мадам принялась бурно жестикулировать, размахивая блокнотом в воздухе, и этим нервируя меня ещё больше. В общем, я буду вынуждена тебя уволить. Не сегодня, разумеется. Мне нужно время, чтобы найти тебе замену. Хорошо. На диване я сидела как на иголках, напряжённая и дышащая через раз. Все мои мысли занимала тетрадь. Я смотрела только на неё и думала только о ней. Рада, что ты не из тех современных эгоистичных особ, которые чуть что начинают качать права. Уверена, ты найдёшь себе отличное место. Вот, выпей. Она налила в бокал вина и сама же его осушила. Затем, слава тебе, Господи, повернулась к картине, закрывающей тайник. Сняла её со стены и принялась едва слышно читать заклинание, убивающее силовое поле. Неужели получилось? От сердца немного отлегло. Ровно до того момента, как мадам Пим Глоу замерла напротив сейфа и вместо того, чтобы положить блокнот в нишу, взяла и открыла его. Она открыла блокнот. Это случилось так неожиданно, я уже успела поверить в свою победу, успела вздохнуть с облегчением и обрадоваться, а тут... И что ей стрельнуло в голову? Спасение было так близко, мышцы живота напряглись, внутренность исковала льдом. поймёт. Она же сейчас всё поймёт. Пусть я и попросила Ирвинга накорябать в тетрадке парочку фраз, чтобы страницы не были пустыми, мадам Пимглоу не дура, не слепая, и сразу заметит, что почерк чужой. А если ещё и вчитается, О, господи, что же делать? Если я немедленно что-нибудь не придумаю, меня уволят. Потом с стараниями Арабеллы посадят в тюрьму, где я умру от рака, тем временем Ирвинг отправится доживать свой век в развратный лотос. Мы всё поставили на кон и проиграли. Внезапно я очень отчётливо поняла, что терять мне нечего, а когда терять нечего, это развязывает руки. Сработал инстинкт. Я не успела обдумать свои действия, не позволила себе поддаться сомнениям. На это не было времени. Все произошло слишком быстро, тело среагировало раньше разума. Я словно смотрела на себя со стороны и видела фильм. Фрагментами, урывками, отдельными кадрами. Вот я вскакиваю с дивана, вот хватаю со стола бутылку, вот обрушиваю эту бутылку на голову мадам Пим Глоу, и та падает, уронив блокнот. «Боже, я ведь её не убила!» Бесчувственная начальница лежала у моих ног, раскинув в стороны руки и разметав по ковру ярко-рыжие волосы. Бутылка, которой я её огрела, не разбилась, то ли удар вышел недостаточно сильный, то ли плетение из лозы укрепило стекло. «Это хорошо или плохо? А если мадам сейчас очнётся? А если не очнётся никогда?» Паникуя, я опустилась на колени и внимательно оглядела свою жертву. Крови не видно. Поднесла палец к её носу. Дышит. Дышит, значит, может прийти в себя в любую минуту. И тут я вспомнила о сонном зелье, спрятанном в кармане под баской. На дне флакона оставалось всего пару капель, но их должно было хватить. Дрожащими пальцами я вытащила из складок ткани пузырёк с золотистой жидкостью и вылила содержимое на начальнице на язык. Ух, всё, отступать поздно. Мосты, как говорится, сожжены. Теперь надо скорее читать заклинания и освобождать курта, а потом дырявые горы, ведьма-отшельница, родной мир. Выскользнув за дверь, я нос к носу столкнулась с каким-то мужчиной. Эльф. Это был эльф Зайка. От неожиданности я так испугалась, что едва не вскрикнула. Извините, всё в порядке, раздался взволнованный голос. А ведь этот курто на моей стороне, подумала я. И может быть полезен. Схватив порнишку за плечи, я приблизила своё лицо к его лицу и лихорадочно зашептала: "У меня есть ключ от ваших ошейников. Я вас освобожу, слышишь? Всех, всех освобожу. Но мне нужна твоя помощь. Там снаружи у чёрного хода ждёт Арабелла. Приведи её сюда. Нет, не сюда, на третий этаж, в последнюю комнату, ту, что в конце коридора. Эльф растерянно захлопал голубыми глазами, переваривая услышанное. Похоже, я его шокировала. Ну да, без подготовки, просто как ушат воды вывалила ему на голову такую ошеломительную новость. Понял, что надо сделать? Всех освободите, уточнил Эльф, нахмурившись. Да, тебя тоже, и его, последнего из дома Багровой Зари, Ирвинга? Да, всех. На лице эльфа промелькнуло странное выражение. Глаза расширились, так что между верхним веком и радужкой обнажился белок. На лбу проступили поперечные морщины, более глубокие в центре и почти незаметные по краям. Рука дернулась к шее, словно в попытке ослабить через чур тугой ворот рубашки. Вот только рубашки на эльфе не было. Как и все курта, он разгуливал по борделю голым по пояс. «Не надо!» — иступлённо зашептал мужчина, до боли вцепившись в моё запястье. «Не отпускайте его! Не снимайте с него ошейник! Нет! Ни в коем случае! Этого нельзя делать!» «Не снимать с Ирвинга ошейник? Это почему же?» «Нельзя! Нельзя его выпускать на свободу! Нельзя!» — запаниковал эльф. «Клянитесь, что не сделаете этого! Обещайте, иначе я позову охранников!» Во-во-во. Ой, да у парня похоже кукушка в часах сломалась. Надо же было наткнуться на сумасшедшего. Ну кто тебя, Диана, тянул за язык? Сама бы сбегала за Арабеллой, не развалилась бы. Меня прошиб ледяной озноб. А если зайка и правда исполнит свою угрозу, позовёт-таки охранников. Надо скорее успокоить безумца, пока тот не натворил глупостей. Конечно, не волнуйся. Я ни за что не сниму с древнего ошенник. Он и мне не нравится, буйный какой-то. Ага, не сниму. Как же? Кто меня тогда проведёт в дырявые горы и подкинет 1000 золотых монет, чтобы я оплатила услуги ведьмы-отшельницы? А может, у этого лопоухого Адуванчика с Ирвингом какие-то личные счёты? Возвращайся к себе в комнату и жди. Скоро всё будет хорошо, и насчёт Ирвинга не переживай, он останется под замком. Я улыбнулась, стараясь, чтобы моя ложь выглядела убедительной. Обещаете? «Да, конечно, за Арабеллой сама сбегаю». Один за другим я отцепила от себя пальцы разнервничавшегося эльфа, на освобождённом запястье даже остались красные следы. «Ступай, я со всем разберусь». «Не обманете?» Голубые глаза прищурились с подозрением. «Да за кого ты меня принимаешь? Иди, иди!» Курта отправился вперёд по коридору. Он то и дело оборачивался, чтобы взглянуть на меня через плечо. Проводив его взглядом до двери, я побежала за Арабеллой.